Новый год. С самого утра в доме пахло ёлкой. Сначала, когда её внесли в комнату, ёлка немного испугалась и словно ощетинилась, выпустив во все стороны иголки. Но потом её одели в мягкую блестящую мишуру, украсили игрушками, конфетами, и она успокоилась. Расправила зеленые пушистые лапы и засияла в ожидании самого чудесного и волшебного праздника. Сегодня ночью наступал новый год. Близился вечер. По дому плыл запах теплого пирога, все было готово к празднику. Стало так тихо, что казалось, Было слышно, как падают снежинки за окном. Вдруг раздался звонок в дверь. Все переглянулись, кто бы это? Никого сегодня уже не ждали. Мама открыла дверь, и все увидели на пороге мальчика. На первый взгляд, это был самый обычный мальчик. Белокурые волосы выбивались из подвязанной шапки, за спиной болтался небольшой рюкзак. Вот только одет он был немного странно. Его куртка, высокие сапоги и теплые варежки были необыкновенного цвета. Белые, серебристые с синим отливом, настоящий снежный цвет. Он искрился и переливался точь-в-точь точь, как снег на солнце. И расшитая его одежда была таким причудливым узором, то ли крохотные звезды, то ли снежинки, то ли следы сказочных зверей и птиц. Все они складывались в снежные дорожки и тропинки, в снежные замки и города. Но самым удивительным было то, что мальчик держал в руках стебельки, похожие на букетик спелой земляники. Но как только гость поднял руку, Маленькие ягоды качнулись на тонких ножках и тихо зазвенели. Все увидели, что это крошечные алые колокольчики. Странный мальчуган казалось, очень спешил, он запыхался и едва переводил дыхание. «Я не опоздал, наконец промолвил он: "Да ты проходи, и проходи скорей, не замерз!» На улице сегодня такой мороз, забеспокоилась мама. А кто ты? Как тебя зовут? спросил папа, приглашая его в комнату. Я Новый год. Я появился на свет совсем недавно и еще почти ничего не знаю. Вдруг что-нибудь перепутаю, вдруг опоздаю. Нет, дружок, улыбнулась мама. Ты не опоздал. Даже наоборот, пришел немного раньше. Новый год испуганно заморгал. Но это ничего. Давай подождем вместе. Это был самый восхитительный вечер уходящего года. Вася устроился у дедушки на коленях, Варя прижалась к бабушке, и даже папа, казалось, забыл о своих очень важных делах и улыбался глядя на всех. Новый год сидел на мягком диване. А рядом с ним высилась уже целая гора мандариновых корок и блестящих фантиков от карамели Снежок. Мальчик с удовольствием угощался и рассказывал обо всем, что успел узнать и увидеть по дороге. В лесу все с ног сбились, ведь сегодня ночью главный лесной карнавал. Белки повсюду развесили гирлянды из шишек, Снегири и синицы украсили ёлку бусами из красных ягод рябины, а сколько разговоров! Распушились ли шубки, блестят ли перышки? и какое угощение ждет всех на большой поляне. А мне всегда жалко старый год, вздохнул дедушка. Живешь с ним, живешь, привыкаешь как-то. Оглядись, и проходят. И куда интересно он уходит? Хо, это я точно знаю. Обрадовался Новый год. Старый год не проходит мимо и никуда не уходит. Каждый раз в последний день года старый год превращается в миллионы сверкающих звезд и навсегда поселяется в душах людей, становясь воспоминаниями. А что это за лалые колокольчики у тебя? спросила Варя. Мои колокольчики У меня их много, смотрите, полный рюкзак. Такой колокольчик я буду дарить всякий раз, когда у вас произойдет что-то очень хорошее и доброе. Кто-то радугу после дождя увидит и обрадуется. Вот и колокольчик. Кто-то песенку ласковую услышит, и опять зазвенит мой колокольчик. Кто-то доброго друга найдет, а я тут как тут. Каждый праздник, каждая радость будет падать вам в сердце сладкой ягодкой, алым колокольчиком. Как только зазвенит такой колокольчик, тут вы и вспомните все хорошее, что в моем году было. А ведь доброе воспоминание любую грусть, любую тоску победит. Все задумались. И вдруг На ёлке разом вспыхнули разноцветные гирлянды и сверкающие фонарики. Раздался торжественный бой часов, стрелки показывали полночь. Ну вот, теперь я пришёл по всем правилам, серьёзно сказал Новый год. Поздравляю всех с моим наступлением и желаю, чтобы я стал для вас счастливым, волшебным годом. А теперь побегу. Над рассказать всем на свете, что я уже здесь. Колокольчики звенели, рюкзак покачивался за плечами. Мальчаган весело бежал по улицам новогоднего города. Совсем как вы улыбнулся дедушка и посмотрел на внук. Потом все пели, танцевали. Дарили друг другу подарки, а когда попробовали мамин пирог, вдруг почувствовали, будто маленький колокольчик чуть слышно упал в сердце каждому. Это было первое доброе воспоминание, что подарил наступивший новый год.